Лил дождь. Уже много часов подряд со свинцово-серых небес падала вода. На поднятых к неприветливому небу лицах она смешивалась с иной водой, соленой. Тонны жидкости, выпаренные из океана, собрались в атмосфере и теперь проливались на головы граждан Электро противным дождем. Те сгрудились на взлетно-посадочных полосах, как и было условлено, и теперь в едином порыве поднимали лица к громкоговорителям и внимали рвущемуся оттуда голосу, не выражающему никаких эмоций. А сверху лил дождь. «Расходимся!» — сказал кто-то. «На этот раз, видимо, все действительно кончено». Арнольд узнал бы говорившего. Это был его давний подельник Оуэн. А этот человек не привык опускать руки. Раз уж он не видит выхода, то, может быть, и правда все. Правительства на планете фактически не осталось. Прокатившаяся по городам паника забрала десятки тысяч жизней. Ник, захвативший на некоторое время власть, убит. Страх стал едой и питьем граждан. Смерть постоянно маячила за плечом. Вот Тунмар, вставший вроде бы во главе народа, пообещал спасение. Ему поверили, но теперь оказывается, что спасение отменяется. Люди задавали одни и те же вопросы. Что теперь? Что делать? Куда жить? Ответ почему-то являлся неприглядной и костлявой старухой.